Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу. «Рожайте, Эля!» «Роды — великое чудо!» «Может быть, самое великое из всех чудес!» Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен Погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт съежился до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась при каждом поклоне, падая лбом в мокрую могильную землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу, стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид-краснознаменец, Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой. Вот. Прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена. Смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученей будет. Может, умней Только Янсена не будет. Не будет Янсена. О, как я жалею, что я не живописец. Я бы непременно написал «Серое небо» и «Мокрое кладбище» и «Свежевырытую могилу». И калеку краснознаменцев и женщин в черном, на коленях, православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих, всех, молящихся за упокой души и вечное блаженство, не отмеченного ни званиями, ни степенями, ни наградами провинциального доктора Янсона. Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь представлявшегося мне стариком, опираясь о большой зонт, Он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты. Сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было, а были неутомимые ноги, великое терпение и долг, неоплатный долг. Интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска, без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных. А доктор Янсен сражался за людские жизни, зимой и летом, в слякоть и Югу днем и и ночью. Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказывался от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя, смотря по сезону, а войдя, снимал калоши и пальто, мыл руки...